Глава 24. Пища богов. Питается человеческим и животным страхом, может подчинять людей своей воле. Дворец свой устраивает там, где много золота. Я пришел в себя сразу, словно вынырнул из теплого и вязкого болота. Сел в постели, спустил босые ноги на холодный пол. Спасибо Сытину, он вчера не только доволок меня до постели, но и стянул верхнюю одежду. Меч в ножных висел на гвозде возле двери. Я натянул штаны, рубаху, сунул ноги в сапоги, накинул кафтан и забросил меч за спину. По скрипучей лестнице спустился в столовую. За столом сидел только сытин. Он перебирал бумаги, неторопливо подтягивая горячий чай из большой глиняной кружки. А, не мой! Проснулся! Хмуро приветствовал меня сытин. Я кивнул. Спасибо, Михалыч. Да не за что, ты в себя-то пришел, не тянет больше князя убить! Я осторожно прощупал собственные мысли. Князя убить не хотелось. Вот Кощея, суку, разорвать бы голыми руками. Боль внутри снова приподняла было голову и завыла, но я придушил ее. Не до боли сейчас. Дело надо делать. Значит, смотри, не мой. Сытин пододвинул мне плотно исписанные листы бумаги. Здесь все, что мы смогли найти в книгах про Кощея. Изучай, думай, а я уже голову сломал. «Пойду посплю хотя бы два часа». Сытин тяжело поднялся из-за стола, устало повел плечами. «Пока не вернусь, из дома никуда. Понял? И вот что не мой. Я поднял глаза от бумаг на Сытина. «Ты вчера точно ничего не напутал? Кощей вселился в глажку?» Я внимательно смотрел на Сытина. «С какого хера он выбрал такое неудачное время для шуток?» Сытин криво улыбнулся. «В нескольких книгах написано, что Кощей может вселиться в человека, но только с его согласия и не иначе, понимаешь?» «Я понимал и знал, как Кощей умудрился объехать глажку на кривой козе. Даже знал, кто в этом виноват. А толку-то, бля?» «Там вообще много интересного понаписано», – зевнул Сытин. Резко выдохнул и закончил. «Ладно, через два часа». Сытин ушел спать. Я взял его кружку, сполоснул на кухне, достал из печи горячий чайник и заварил себе крепкого чаю. Подумав, бросил в него несколько сухих листьев малины. Плотный цветочный мёд медленно растворялся в кипятке, а я внимательно читал все, что они нашли за ночь. Примерно через час я отодвинул листы бумаги, потёр ладонью глаза и стал думать. Ни один из авторов не знал, что такое «кощей». «Сходились только на том, что это очень древняя тварь, которая существовала в мире еще до ссоры богов. Кощей и вправду питался человеческими страхами, а еще его постоянно влекло к золоту. Людей он подчинял себе, вызывая и усиливая их страхи. Когда человек от страха сходил с ума, Кощей позволял ему умереть или превращал в Мару, жуткую тварь, которая лишь изредка могла принимать человеческий облик. С Марами я уже сталкивался там, в Лопухинке, возле Золотого Рудника». Наверняка Сытин в первую очередь пошлет туда людей, может быть, уже отправил кого-то, только мне не сказал. Я взъерошил волосы и заварил себе еще чаю. Душистый парк лубился над кружкой, щекача ноздри. Только полное бесстрашие делала человека не подвластным кощею. Я подумал о том, чего могла бояться Глашка. Смерти? Старости. Чушь! Она боялась потерять меня. Вот на этом коще ее и поймал. Я не сомневался, что мы сможем найти Кощея, Бажен обратиться к богам. Сытин применит колдовство, и Кощей не сможет спрятаться. А что дальше? Дальше надо будет его убить. И вместе с Кощеем погибнет Глашка. Как эта тварь пролезла внутрь Глашки? Как теперь их разъединить? Нет смысла искать Кощея, пока у меня не будет ответа на главный вопрос – как спасти Глашку? Только после того, как я это пойму, можно будет встретиться с Кощеем лицом к лицу – Нужно узнать больше, чем могут сказать книги. И мне есть у кого спросить. Я допил чай и поставил кружку на стол. Вышел на крыльцо, вдохнул свежий осенний воздух. Вывел из сарая лошадь, привычно оседлал ее. Лошадь тихо заржала, хватая меня за ухо теплыми мягкими губами. Я потрепал ее по щеке. «Ну-ну, тихо!» Отодвинул тугой засов, приподнял створку в ворот, чтобы не скрипело, и приоткрыл ее. Вывел лошадь на улицу, закрыл ворота и запрыгнул в седло. «Погнали, бля!» Лошадь я оставил возле городских ворот, соскочил, кинул по воде подбежавшему стражнику. «Отведи в дом Сытина!» «А ты как же, княже? не утерпев спросил стражник. «Как, как? Через пень в три оборота, вот как!» Я сделал несколько шагов по дороге, обернулся. Стражник растерянно смотрел мне вслед. «Ну и хер с тобой, смотри, будет что Сытину доложить!» «Давай, не мой, перекидываемся!» В голове звонко щелкнуло. Я метнулся в придорожные кусты и напрямик отправился обратно к хазарской границе. Весь день я неторопливо бежал по лесу, даже не задумываясь о выборе правильного направления. Просто знал, что бегу туда, куда нужно. К ночи живот стало подводить от голода. Но я упрямо бежал дальше, торопясь проделать как можно больший путь. Благо, темнота не была помехой острому кошачьему зрению. Под утро я отыскал раскидистый дуб. Скарабкался на него, удобно растянулся на нижнем суку и задремал. Меня разбудило азартное хрюканье. Свесив голову, я увидел под дубом кабанье семейства, самку и семь крупных поросят. Поросята уже почти выленили, сменив детскую полосатую шерсть на взрослую, буро-коричневого краса. Все животные деловито рыли землю под дубом, разыскивая опавшие желуди. Примерно с полчаса я сверху следил за кабанами, Потом выбрал момент, когда один из поросят отошел чуть в сторону и прыгнул. Я упал на поросенка сверху, сбив его с ног, и мгновенно разорвал клыками горло. Остальные кабаны разбежались с тревожным хрюканьем. Наевшись теплого свежего мяса, я нашел неподалеку ручей и запил пищу холодной кисловатой водой. А потом побежал дальше и к вечеру добрался до нужного места. Ограда стояла крепко, высокая трава еще гуще оплела ее, удерживая на месте. Человеческий череп над калиткой по-прежнему приветливо скалился желтыми зубами. «Перекидываемся, не мой!» Я поднялся на ноги и толкнул калитку. Передо мной посреди поляны, на восьми крепких столбах, стояла избушка яги. «Быстро ты вернулся, князь», — сказала яга. Она стояла на крыльце, внимательно вглядываясь в мое тело. «А ты не знала, что так будет?» — спросил я. «Вспомни, что ты говорила мне на дорогу». «Я не всегда знаю, что говорю», — возразила яга. Проходи! Она посторонилась, оставив дверь открытой. Я поднялся по высокой лесенке и, пригнувшись, вошел в избу. Огляделся. В избе все было по-прежнему, тихо потрескивала печь. Стол, как и в прошлый раз, был укрыт льняной скатертью. Три окна, одно из которых плотно занавешено полотненными занавесками. Это окно поневоле приковало мой взгляд. Ега закрыла дверь, села к столу, подперев щеку ладонью. Садись это ты, князь! пригласила она меня. я уселся на широкую лавку. «Рассказывай», – велела яга. Пока я рассказывал, она отвлеклась только раз, встала, подошла к печи и ухватом достала из нее котелок с булькающим варевом. «Как чувствовала», – сказала она, наливая варево в кружку. «Загодя сварила нужное зелье». Поставила кружку передо мной на стол. «Выпей, князь, это приглушит твою боль». Я даже нюхать не стал, – мотнул головой. «Нахер, не хочу я ничего приглушать», – Эта боль поможет мне добраться до Кощея. Ну, как знаешь, подняла брови яга. Но древние боги не любят, когда на них кричат. Ты сможешь сдержаться? Я подумал, потом придвинул к себе кружку и сделал небольшой глоток. Сладковатое зелье пахло мятой. Лед в груди начал подтаивать. Я сделал еще один глоток и отодвинул кружку. Я расскажу тебе все, что знаю о Кощее, князь, сказал яга. Ты понимаешь, какова будет твоя плата за это? Я кивнул, догадываюсь, иначе мне не выжить, виновато сказала яга. Я знаю, хрипло ответил я, но у меня есть предложение получше. Какое? Вопрос яги прозвучал еле слышно, словно выдох. Я пойду туда вместо тебя, кивнул я в сторону занавешенного окна, и угощу древних богов своей кровью. Это очень больно, князь. Да похеру, не больнее, чем сейчас. Яга пожал плечами. «Что ж, это твой выбор, а мне не помешает отдохнуть». Она выглянула в окно. «Темнеет. Иди сюда, князь». Ега отворила дверь в свою спальню. На полу возле кровати стояло большое деревянное корыто. «Раздевайся и залезай», – велела Яга. Она вышла. Я быстро скинул одежду и босыми ногами встал на грубо оструганное дерево. По коже прошел легкий озноб. Ега вернулась, с трудом таща котел горячей воды. «Сказала бы, я бы помог». «Стой спокойно», – отмахнулась она. Что-то шепча, яга принялась поливать меня горячей водой из деревянного ковша. Струйки булька истекали в корыто. Длинные пальцы яги касались моей кожи. По телу бежали мурашки. «Чистое тело, чистая душа», – еле слышно приговаривала Ега: «Чем тело чище, тем оно слаще. Чем душа чище, тем она легче». Ега отложила ковшик, взяла в руки жесткое полотенце и принялась меня вытирать. «Я и сам могу», – упрямо сказал я. «Стой спокойно», – без улыбки повторила Яга. «Копи силы». Да красна растертое тело жгло, словно огнем. Наконец Ега забросила полотенце на плечо и взяла со стола деревянную банку с мазью. Эту мазь она легкими касаниями принялась наносить мне на тело. Мазь холодила, кожа теряла чувствительность, немела. Через десять минут все мое тело было покрыто мазью. Я чувствовал себя статуей, холодной и бесчувственной. «Пора», едва шевеля губами, спросил я Игу. «Еще нет». Она поставила мазь на стол и взяла нож, полоснула себя по руке и прижала окровавленную ладонь к моим губам. «Пей, пусть боги почуют знакомую кровь». Я проглотил теплую соленую кровь и еще, и еще. «Вот теперь пора», сказала Яга. Отняла руку и туго перетянула ее полотенцем, отворила незаметную дверь в углу спальни. Несмотря на ночь, в комнату хлынул яркий дневной свет. «Иди, князь», – сказала Ега, – «не думай о боли, тогда выживешь». Я вышел в дверь и спустился по крутым деревянным ступенькам. Мокрая трава неприятно холодила босые ноги. Я пересек крохотную лужайку и подошел к самому обрыву. Вытянул шею и осторожно заглянул вниз. Серые бесформенные облака все так же клубились в жуткой глубине. Под ними, мелькая в просветах, бесшумно текла горная река. По ее берегам лепились к воде серые каменные хижины. Несмотря на головокружительную высоту, я не дрогнул. Даже сердце не забилось чаще. Видимо, это действовала мазь, которой намазала меня яга. В ослепительно синем небе появилась черная точка. Она увеличивалась, приближаясь. Я неторопливо отошел от края обрыва. Древнему богу тоже нужно место. Крылатое трехголовое чудовище стремительно пронеслось мимо поляны и нырнуло вниз, а затем показалось над краем пропасти. Зверь шагнул на поляну и сложил перепончатые крылья, внимательно рассмотрел меня тремя парами золотистых глаз и протянул когтистую лапу к моей груди».